Глава 16. Ноябрь 2003 года. В обморок Василеса упала на общем собрании у Баюна. Было утро, за окном падал большими хлопьями снег, и присутствующие в основном смотрели на него, погружаясь в сонное оцепенение, и даже мирт на окне не трепетал листьями, а голос начальства в кои-то веки Звучал просто скучающе. Наверное, поэтому всем потребовалось время, чтобы осознать случившееся. Прокляли. Весьма буднично и без всякого надрыва констатировала Елена. Но ее слова вывели остальных из ступора. «Черт!» — Рявкнул Баюн, рванул из-за стола и прижался ухом груди Василисы. «Жива! Варвара, тащи зелье и вызови Кощея! Бажена!» Божена, с виду совсем молоденькая девчушка, по незнанию больше шестнадцати-семнадцати лет и не дашь, подняла на баюна худое, лишенное красок лицо. Она проснулась лишь два дня назад, с первым снегом, и пока еще не до конца пришла в себя, была заторможенной и воспринимала окружающий мир словно через толщу воды. «Что видишь?» — гаркнул он. «Ничего», — спокойно ответила она, — На ней нет проклятия, абсолютно прозрачная, бесцветная аура. Глупости, взревел баюн. Что значит бесцветная? Так не бывает. Кощею позвонили. Грудь у Василиса поднималась все реже и незаметнее. Держись, едва слышно попросил он. Возвращаться не хотелось. Василисе казалось, что она плавает в мягкой воде в самой ее глубине, где тихо, темно и спокойно. А потом напитанный невиданной силой голос, который невозможно было игнорировать, промяукал пропел, нарушая блаженный покой. «Василиса, очнись!» Кажется, были еще какие-то слова, но она их не разобрала. Имя подцепило ее, словно крючок рыбку, а приказ рванул вверх, на поверхность, выдергивая из небытия. Сопротивляясь, она попыталась зацепиться за что-нибудь, чтобы остаться там, где ей было хорошо, но тщетно. Дышать тут же стало мучительно тяжело и от чего то заболело в области сердца. Василиса подождала немного и открыла глаза. Поначалу мир никак не желал складываться в единую картинку, Невнятные тени маячили на фоне светлых пятен. Она долго разглядывала одну из них, прежде чем у нее обозначились золотистые глаза с узкими вертикальными зрачками. «Ну, -то — Ну, наконец-то! — прорычал баюн. Чудесно! А то я уж начал думать, что в смету на следующий месяц придется заложить расходы на хрустальный гроб. Он отстранился. Василиса слегка повернула голову, Я осмотрелась. Она лежала на кровати у себя в комнате. В ногах сидела Варвара, явно очень взволнованная, а на стуле, за столом, примостился Кощей. Здесь он выглядел крайне неуместно. «Что происходит?» спросила она. Слова дались тяжело, голос прозвучал хрипло и незнакомо. «Вот и нам интересно, иначе не собрали бы здесь консилиум». — зло, — ответил Баюн. Но за этой злостью была хорошо различима тщетная попытка скрыть нервозность. — Пытаемся понять, чем тебя травили. На проклятии тебя проверили, и я, и Божена ничего нет. — Никто меня не травил, все хорошо, — шепнула Василиса и закрыла глаза. Весь этот недолгий диалог оказался слишком выматывающим. Темные мягкие воды были где-то близко, Она еще могла вернуться и уже приготовилась снова утонуть в них. Но на этот раз уже другой голос выдернул ее из забытья. «Не смей», — рявкнул Кощей, — «мы с трудом тебя откачали. Нет желания повторять этот занимательный опыт». И добавил вдруг тихо и властно, тоном, не терпящим возражений. «Оставьте нас». Василиса приоткрыла глаза. Она была уверена, что либо Баюн, либо Варвара, хоть кто-то из них, возмутится, но они неожиданно послушно покинули комнату, плотно закрыв за собой дверь. Кощей повел рукой. «Поставил купол тишины», — поняла Василиса. Ей бы сейчас испугаться, но нет. Странно было смотреть на его действия и не ощущать ничего. Странно, но одновременно так прекрасно. Будто раньше вокруг нее была пелена из страха, а в голове каша из того, чего она не понимала в этом мире. И все это мешало думать и принимать решения. А теперь все стало так кристально прозрачно и ясно. И так спокойно. Разумеется, тебя никто не травил. Сухо и зло вынес свой вердикт Кащей. До этого дня здесь, в конторе, он не позволял себе такой тон вообще ни с ней. Ты сама отлично справилась с этой задачей. Что ты выпила? Василиса размеренно вдохнула и выдохнула. Приходилось напоминать телу о необходимости дышать. Небольшой побочный эффект. Она уже почти привыкла. Может быть, она забыла об этом в кабинете Буюна, потому и упала в обморок? Как неприятно. Ей просто нужно было быть внимательнее, и впредь она будет. «Василиса!» — рявкнул Кощей, резко вставая со стула, и она отрешенно подумала, что он должно быть очень зол. И я повторю свой вопрос один раз. Что ты выпила? Василисе вдруг стало жаль, что она не может чувствовать, как прежде. Испытывать не только страх и неуверенность, но и восторг и удовольствие, к примеру. О, это мог бы быть момент ее триумфа. — Я уже сказала, — тихо ответила она. — Все хорошо. И тоже попыталась встать. Однако встать не получилось. Василиса нахмурилась, пытаясь понять, что не так. — У тебя сердце не билось почти полминуты, — пояснил Кощей с нарастающим раздражением, наблюдая ее попытки. — И Баюн едва смог тебя вернуть, хотя обычно при отсутствии повреждения для него в этом... Нет ничего сложного. И я смею надеяться, что он не зря потратил столько силы. Кощей подошел к ее сумке, открыл, не спросив, и принялся перебирать лежащие в ней вещи. «Все сказали, что с тобой все было хорошо, что ничего не предвещало беды. Но мне показалось, что наша Снегурочка была не очень-то согласна с такими выводами. А я предпочитаю ей верить. Она все-таки видит куда больше, чем остальные. А это что?» Он достал из сумки бутылочку с золотистой прозрачной жидкостью. Посмотрел на свет. «Что это?» — нахмурившись, переспросил он. «Успокой трава», — честно ответила Василиса. «И для чего она тебе?» «Помогает успокоиться». Кощей бросил на нее быстрый, недоверчивый взгляд, открыл бутылочку и принюхался. На его лице отобразилось недоверие, а потом он с силой завинтил крышку обратно. — Кто тебе это дал? — рявкнул он. — Ты бы тоже выпил, — предложила Василиса. Тебе, кажется, не помешает. Ах, как прекрасно было больше не бояться. У кощей заходили желваки, он скрипнул зубами, а она испытала лишь смутный интерес. Что дальше? — Упокоиться она тебе чуть не помогла. — прошипел Кощей. — Кто собирает успокоить траву на растущую луну почти в полнолуние? Неужели Ига совсем ничему тебя не научила? Или ты оказалась настолько глупа, что все ее старания были напрасными? Василиса не стала дослушивать, закрыла глаза. Вода снова поднялась и обволокла ее. Наконец-то она погружалась все глубже и глубже, это было так хорошо... «Так приятно!» Кажется, скрипнула дверь, кто-то что-то сказал, и голос кощей что-то потребовал. Но все это уже не волновало ее, ибо реальность отдалялась, становилась все тише и тише. Внезапно живот скрутило мощным спазмом. Василиса распахнула глаза — Дернулась, переворачиваясь на бок, и ее вырвало в подставленное, неизвестно когда успевшей вернуться Варварой, ведро. Она попыталась продышаться, но Кощей схватил ее за лицо, нажал на щеки и стал вливать что-то в рот. Стакан стукнуло зубы. От неожиданности Василиса сделала несколько глотков, и ее тут же снова скрутил спазм и снова вырвало. Прошиб холодный пот. Колотила так, будто на самом деле дрожала кровать. «Заверни ее в одеяло», — бросил Кощей Варваре. «Сейчас она будет мерзнуть. Следи за ней. И не давай ей пить и есть ничего, кроме воды. И спать не давай». Он вышел из комнаты, а Василиса вдруг ощутила страх. Тошнотворный, гадкий, тот, ради попытки избавиться от которого она и пошла на риск. «Нечестно!» Он не имел права так поступать с ней. Два месяца назад она действительно нарушила все мыслимые и немыслимые правила, и во время прогулки по лесу, в которой свозила ее Настя за несколько дней до полнолуния, незаметно от подруги собрала запитанную силой нарастающей луны успокой траву, а потом приготовила из нее эликсир. И то, что при правильном приготовлении должно было вернуть в благое расположение духа, притупило чувства и эмоции. Но Василисе и этого показалось мало. Она хотела избавиться от страха полностью. Она увеличила дозу. Теперь же все, что подавил эликсир, снова брало вверх над ней. И это было ужасно, и она ничего не могла с этим поделать. «Что это было?» — прохрипела Василиса. «Что он сделал?» Варвара накрыла ее одеялом, взяла за руку. Василисе показалось, что ладонь у подруги горит, но на самом деле это ее кожа была ледяной. Он считает, что это отравление. Варвара погладила ее по голове, в глазах у нее читался неподдельный испуг. У Бажена был абсорбент, он что-то в него добавил, сказал, так быстрее будет. «Василиса, что происходит?» Все еще знобило. Дышать было тяжело, Василиса судорожно вцепилась в край одеяла. «Василисушка, как же так?» — едва не заплакала Варвара. Василиса лишь покачала головой. Кощей вернулся через час, вошел в дверь и посмотрел на Варвару. «Иди поспи пару-тройку часов, я посижу, а потом придешь сторожить ее на ночь», — приказал он. Варвара молча кивнула и вышла из комнаты. Кощей подошел к столу и снова поставил купол. Налил в стакан воды из графина, достал из кармана флакон, сосредоточенно отсчитал капли. «Сама выпьешь или вливать?» — спросил он, поворачиваясь к Василисе. За последний час Василиса успела обдумать свое положение и осознать, что действительно едва не умерла, а умирать не хотелось. Она протянула руку и послушно взяла стакан. Выпила содержимое под внимательным взглядом кощея и вернула. — Я отдам Варваре? Пусть сама тебя выпаивает, а то еще решишь ускорить процесс. Недовольно хмыкнул он, огляделся, словно впервые увидел комнату, и поморщился. — Неуютно тут у тебя. Хоть бы занавески повесила или салфетку какую связала. — Может, все-таки расскажешь? «Зачем хотела себя отравить и почему выбрала для этого такой мудрёный способ?» «Я не травила себя». «Да ну». Кащей усмехнулся, сел на стул, откинулся на спинку и скрестил руки на груди. «Ты слишком долго проучилась у Еги, чтобы я поверил, будто ты не знаешь, как правильно собирать пустырник. А вот то, что ты можешь приготовить нечто настолько серьёзное, для меня новость. Давай расскажи, как ты это сделала?» Василиса закрыла глаза. После выпитого ее снова начало знобить. Понятно. Явно теряя терпение, холодно отозвался кощей. Ладно. Начнем с простого. Ты сама собирала травы? — Ты для этого отослал Варвару, да? Чтобы допросить меня? — Какая проницательность. Василиса улыбнулась, но даже такое простое действие потребовало слишком много сил. «Тогда хочу тебя разочаровать», — ответила она. «Это будут самые скучные три часа в твоей жизни». «Да нет», — хмыкнул Кощей, — «это уже становится забавным». «Оказывается, ты умеешь разговаривать». Раньше все больше молчала. «Может, так и до песен доберемся?» м? «Нет?» «Ну, если все так же не хочешь рассказывать, то расскажу я, а ты поправишь, если где ошибусь». Накануне полнолуния ты собрала успокоить траву, Высушила ее при свете полной луны, каким-то неизвестным мне образом сварила эликсир, а потом решила поставить на себе крест. Я прав? Василиса промолчала. Но почему тогда ты не выпила все сразу? Это была бы очень спокойная и мирная смерть во сне, и нам не пришлось бы мучиться, откачивая тебя. Василиса, черт возьми, отвечай! Кощей оказался над ней почти мгновенно, дернул за плечи. Василиса уставилась в его глаза, широко распахнув свои. Ни разу она не оказывалась так близко к нему. В зеленых глазах мелькали черные тени, зрачки расширились, и в них было хорошо видно ее отражение. Это завораживало. А потом кощет шатнулся, словно увидел что-то неприятное. Ну что я тебе сделал, что ты меня так боишься? Хмуро спросил он. Василиса нервно хихикнула. «Ты сейчас серьезно?» «Да, Горыныч, тебя задели! Я к тебе ни разу пальцем не притронулся!» «Ты похитил меня?» Поясняя очевидное, прошептала Василиса. «Держал в заточении. Этого что, мало?» «Я предложил тебе стать моей женой». И это прозвучало так, будто его предложение искупало все. «Уж извини, если получилось недостаточно романтично», добавил он, впрочем, явно без всякого раскаяния. «А ты повела себя...» как истеричная девчонка». «Истеричная девчонка», — повторила Василиса, — «это было не предложение. Предложение так не делают. Предложение предполагает возможность выбора». «Какого выбора?» — взревел Кощей. Едва начав успокаиваться, он снова завелся. Завелся так легко, словно уже сотню раз проговаривал все это про себя. «Как будто у тебя был выбор». Ты бы вышла за того, на кого указал тебе отец. Так какая разница? И чем я хуже всех тех, из кого твой отец выбирал? Я бы дал тебе все. А что бы дали тебе они? Возможность остаться в моем мире, среди людей, рядом с семьей, видеть солнце. Ей не верилось, что он правда мог не понимать. Не верилось, что он действительно мог думать, будто содеянное им в порядке вещей. Ну и вышла бы за меня и ходила бы гулять в свой мир сколько тебе угодно. Это ведь ты говорила, что останешься верна клятвам и мужа не бросишь. Секунд на пять в комнате установилась тишина. — Что? — изумленно выдохнула Василиса, когда снова смогла говорить. — Ты бы меня отпускал? А почему нет? Ты меня запер. Чтобы ты не сбежала из замка. В лесу ты не продержалась бы полчаса рубанул ладонью воздух Кощей. — Я же сказал, что ты станешь полноправной хозяйкой в моем царстве. Разумеется, после свадьбы ты бы получила полную свободу. — Разумеется? — Василиса попыталась привстать, но тут же рухнула обратно. Слабость никуда не делась. — Ты издеваешься надо мной? — То есть этот пункт остался неясен? — приподнял бровь он. Почему нельзя было спокойно все обговорить, уточнить условия брака, вместо того, чтобы рыдать и шарахаться от меня, как от чумного? То есть вот как ты это воспринимаешь? Как договор? Да, Василиса, любой брак — это договор со своими условиями. И мои условия были более чем приемлемы. Почему тогда ты просто не пошел к моему отцу? Потому что я царь Нави. Как ты вообще это представляешь? «Разумеется, я бы передал ему выкуп». Кощей все-таки выровнял дыхание и добавил поспокойнее. «Я поступил согласно древнему обычаю. Украл себе жену. И ты должна быть благодарна мне. Я хотел дать тебе время привыкнуть, хотя мог бы принудить к браку в тот же день. Другой спрашивать и ждать не стал бы. К своему царевичу ты же как-то привыкла? Небось, не плакала безутешно в брачную ночь? Что?» «За те две недели, что прошли от вашей встречи до свадьбы, у вас приключилась великая любовь?» Он зло сверкнул глазами, и Василиса порадовалась, что способность испытывать страх вернулась пока не в полной мере. «Тебя это не касается», — сжав зубы, ответила она. «Ты превратил меня в лягушку. Три года на болоте. Я едва не забыла себя». «Был уверен, что ты прискачешь через пару дней». «Уверен». Ты был уверен. Иди отсюда, кощей, пока я тебя не прокляла. Ты светлая ведьма. Вам нельзя. Василиса хрипло рассмеялась и тут же закашлялась. Воздуха катастрофически не хватало. Кто тебе такую глупость сказал? Ты понятия не имеешь, что сотворила со мной Нафь. Я теперь вообще не знаю, кто я. И я понятия не имею, на что в действительности способна, потому что... Царский дворец — не самое подходящее место для ворожбы. Но сейчас мы тут вдвоем, Кощей. Хочешь проверить, могу ли я проклясть? Одним проклятием больше, одним меньше. Хмуро отозвался Кощей и вдруг зло улыбнулся. А знаешь, это к лучшему, что ничего не вышло. Вечно плачущая жена чести мужу, конечно, не делает, но ее хотя бы можно игнорировать. А вот жена истеричка — это уж совсем ни в какие ворота. Истеричка? — Да за тридцать лет я не устроила Ивану ни одного скандала! — Что отлично демонстрирует, в каком состоянии пребывал ваш брак. — В прекрасном! — рявкнула Василиса, не замечая, что перешла на крик. — Или надо было выйти за тебя? Умерла бы от тоски в твоем замке, и моя могила была бы вечным памятником твоей мужниной любви. Они застыли друг против друга, тяжело дыша. — Убьет! — мелькнула Василиса. Кощей правда выглядел так, будто готов ее убить. «Отлично!» — наконец прохрипел он. «Теперь я знаю, где ошибся. Мне стоило просто взять тебя в жены тем же вечером, консумировать брак, и все было бы в порядке». «Ах!» <связать> — протянула Василиса. «Так вот в чем дело. Тебе кажется, что ты поступил жутко благородно, и я должна была за это благородство тебя любить и ценить. Так вот, Кощей». Нет ничего благородного в том, чтобы не насиловать. Не насиловать — это норма. Василиса не сразу поняла, что случилось. В комнате резко стало холоднее. Тени на стенах стали глубже и резче, а лицо Кощея заострилось и стало темнее. Она сглотнула. — Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Медленно и словно с трудом проговорил он. Там, где я родился и вырос, Действовало право сильного, и там ты бы давно была мертва, Василиса. После первого же нет, была бы мертва. Впрочем, нет, не сразу. От страха свело живот, но Василиса заставила себя спросить, хотя и получилось, дрожая и шепотом. — И ты считаешь, что это норма, от которой следует отталкиваться? — Если бы я так считал, то мы бы с тобой здесь не разговаривали, — ответил он. Она перевела взгляд на его руки. Кулаки были сжаты, кожа на костяшках натянулась и побелела. В комнате становилось все холоднее и холоднее, и вместе со словами изо рта Василисы вырвалось облачко пара. «Вот поэтому я и приготовила эликсир. И пила его. Увеличила дозу, потому что я боюсь тебя. Потому что я понятия не имею, чего ты хочешь». А порой мне кажется, что ты хочешь завершить начатое, а жить в постоянном страхе я так больше не могла. Некоторое время Кощей молчал, но Василиса видела, как тяжело он дышит, и это пугало. Тени клубились на стенах, и за окном словно сгустились сумерки во внеурочный час. — Можешь быть спокойна, — наконец ответил он. — Ты давно мне совершенно неинтересна. Если хочешь умереть, это твое право. Вот твоя склянка. Он достал из кармана и кинул ей на кровать бутылек с эликсиром, развернулся на каблуках и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Дрожа от холода и пережитого стресса, Василиса перевела взгляд на окно, подернутое инием. Вот и поговорили, подумала она.